Глава 2. Сенсация! Трагическое происшествие рядом с зоной Кадав. Только что стало известно о дерзком убийстве Нава прямо у стен Кремля. Подробностей пока нет. Сообщения с места трагедии противоречивые. Мы пытаемся получить комментарии в пресс-службе «Темного двора». Но безуспешно. Оставайтесь с нами. Тигратком. Экстренный выпуск. Провалившийся асфальт теперь и в Кремле. Известная и надоевшая всем болезнь московских улиц добралась до самого центра. Сегодня в полдень, неподалеку от Кутафьей башни, на глазах у многочисленных туристов на мостовой образовалась огромная, длиной не менее 20 ярдов, яма. И лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Коммунальные службы обещают ликвидировать этот позор в самые быстрые сроки, Но, может быть, уродливая яма, возникшая рядом с президентским кабинетом, заставит нашего мэра вести Москва. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной шапки. Москва, Бутово, 7 июня, вторник, 15:06. Ты броник надел? поинтересовался контейнер с подозрением, глядя на фюрера. — А то я знаю, ты не любишь. — Нател, нател! — махнул рукой кувалда. — Потли. Хорошо надел, все подтянул. С тех пор, как всезнающий Иголка растолковал ему, какую необычайную важность имеет живой фюрер для их благополучия, контейнер утроил бдительность. И случалось, действовал одноглазому на нервы сильнее въедливого приятеля. «Не первый раз, мля!» «А горшок?» «Там ты, гортылок. «Надел, спрашиваю?» «Как спрашивает?» Возмутился фюрер. «Слух твоего высокопревосходительство надел?» «Мля, контейнер! Ты мне мама ли Тип того!» Серьезно подтвердил боец. «Типа пока ты жив, великофюрерское высочество!» «Мы тоже живы!» Встрял в разговор иголка. «Так что мы тебе и мама, и папа, и даже бабушкам мля. И клацнул гробовиком. «Уроды! Какие есть!» «Ладно!» Одноглазый понял, что телохранители не отстанут, и стянул шелковую бандану, продемонстрировав спрятанный под ней металлический колпак. «Сойдет!» тип того!» Кивнул контейнер. «Дырку жизни приготовил!» «Заткнись!» Фюрер вернул бандану на место вздохнул и приказал. «Вперед!» Контейнер снял автомат с предохранителя и встал возле двери. «Приготовились!» Палец иголки лег на спусковой крючок. Когда-то давно Кувалда проводил совещание с уйбыми за длинным столом своего кабинета, допуская их, так сказать, святая святых, к самому хранилищу на личной части семейной казны. Однако последний бунт в ходе которого неблагодарные сородичи едва не прибили Одноглазого, вдребезги разнесли его резиденцию и серьезно повредили знаменитый на весь форт сейф, заставили фюрера пересмотреть правила проведения совещаний. Теперь уйбуи собирались в подвальном помещении главной башни, низкие потолки которого производили, наверное, подданных гнетущее впечатление. К тому же вытянутый зал напоминал тир, а для усиления эффекта Кувалда распорядился развесить в дальнем торце помещения мишени, намекая, что шутить его телохранители не будут. «Тут они буйные сегодня!» — встревоженно протянул фюрер, прислушиваясь к доносящемуся из-за двери шуму. «Может, гранату туда швырнем?» — предложил ехидный иголка. «Для начала, так сказать». Идея в целом одноглазому понравилась. Он едва не кивнул. — разрешая телохранителю начать разговор, но вовремя опомнился. А от кем я-то ветяться буду?» «С кем останется?» — боец зевнул. «Уйбуев много, а если тебе покажется, что их мало стало, еще призовем, дураков еще больше». «Нет, гранату не надо!» — отверг кувалда заманчивое предложение. «Но ты ее поближе, мало ли?» «Я лучше из дробовика». «Гранатой самому пораниться можно!» «То да правильно!» Одобрил фюрер и кивнул к контейнеру. «Давай!» Телохранитель приоткрыл дверь и донеслось. «Сука!» «Кто-нибудь спасите!» «Сука!» «На помощь!» «Хорошо, что у них оружия нет!» Прокомментировал происходящая иголка. «А то бы уйбуя другого не досчитались!» «Лучше бы гранатой!» Проворчал контейнер. «Объявляй!» шипел кувалда, недовольный тем, что его не замечают. И боец завопил «Дорогу великому фюреру!» Но услышан не был. В ожидании совещания уйбу и развлекались. Традиционным способом. Устроили потасовку. Сначала, увидев мельтешащих подданных, одноглазый решил, что они пошли стенка на стенку. Но вскоре понял, что ошибся. Бились двое. Причем, собственно, драка уже закончилась и теперь уйбуй-чемодан-гнилич добивал валяющегося на полу огрызка шибзища ногами. Остальные же уйбуи, чье мельтешение и ввело фюрера в заблуждение, вели себя по-разному. Гниличи подбадривали чемодана. Дуричи радовались зрелищу, а шибзичи отводили взгляды. — Хмадит! — рявкнул кувалда и, как ни странно, сумел перекрыть царящий в зале шум. Уйбуи притихли. Но здоровенный гнилич а чемодан был необычайно высок и толст для красных шапок, продолжал избивать огрызка. «Хватит!» Никакой реакции. На физиономиях гниричей стали появляться блудливые усмешечки. Заметивший их кувалда побагровел, а потому иголка, спасая положение, пальнул из дробовика в потолок. Грохот выстрела заставил Уйбуев съежиться. А чемодан... Молниеносно прекративший избивать огрызка, развернулся к одноглазому и расплылся в раболепной улыбке. «О, мой кумир!» На гнилище сыпалась штукатурка, но он не обращал на нее внимания. «Да здравствует лидер нации! Ура!» «Ура!» Нестройно поддержали патриотический призыв уйбуя. Фюрер разодрал нос, а иголка скривился. «А чего это холуёк твой в меня стволом тычет?» Елейным тоном осведомился чемодан, злобно глядя на иголку. «Ужель я провинился, мой кумир?» «Пока нет». «Но мог бы», — важно произнес кувалда и строго покосился на иголку. Боец с видимым сожалением, опустил дробовик. «Да как бы я смог перед тобой провиниться, мой кумир?» — заискивающе произнес чемодан. — Всегда иду по жизни с твоим именем. Всегда твои приказы на лету схватываю. Верю в тебя и в победу твою, в единую и несокрушимую нашу семью. — Он первый начал, — проныл поднявшийся с пола огрызок. — Первый. И принялся размазывать по физиономии кровь и сопли. — Меньше болтать надо, — рявкнул чемодан. Избитый уйбу испуган вздрогнул, но нашел в себе силы продолжить. Я не болтал, я правду сказал. Ты нагло врал, сволочь! Все знают, что вы трусы! Завопил огрызок, медленно сдвигаясь ближе к вооруженным телохранителям фюрера. Все знают! И повернулся к кувалде. Я оттуда припомнил в разговоре, как гниличи от чуда вбежали. Не Нехрена припоминать мля! заорал разъярившийся чемодан. «Гниличи никогда ни от кого не бегали, мля! Все бегали! Шивзичи, дуричи, а гниличи нет!» Заявление, мягко говоря, прозвучало странно. Стремительное бегство с поля боя красные шапки почитали вторым по важности маневрам после организованного мародерства, а потому уйбуи, даже предельно лояльные гниличи, посмотрели на оратора с недоумением.